Глава вторая. Итак, наша одноклассница Цинтия возглеглась перед нами, оставив в стороны локти, упёртых в бока рук, и заградила нам дорогу на второй этаж. Ученики, которые пытались протиснуться то слева, то справа мимо неё, были недовольны создавшейся пробкой. Но Цинте плевало на это. Она крутила в пальцах отвратительный галстук, входявший в униформу в Синтленокси, и изображала на лице строгость. Итак, как можно будет представить ваши костюмы? Предстоящие выходные был её день рождения, и она пригласила нас всех на ежегодную костюмированную вечеринку. Лесли раздражённо покачала головой. Ты знаешь, что ты становишься всё более странной, Цин. Я имею в виду, что и раньше ты была необычной, но в последнее время это стало просто бросаться в глаза. Ну кто спрашивать своих гостей, что они наденут на вечеринку? Точно, а иначе кончится тем, что ты будешь праздновать одна. Я попыталась протиснуться мимо Цинти, но её рука метнулась как молния и схватила меня за плечо. "Я каждый раз придумываю интересный девиз, а потом найдётся кто-то, кто его не придерживается", сказала она. "Я вспоминаю только о карнавале зверей, о людях, которые велис воткнув в волосы одно единственное перо и утверждавшие, что они изображают курицу". "Да-да, ты вполне можешь виноваться смотреть, Гвенни". "Я ещё точно помню, чья это идея была". «Ну, не всем же так везет, что у них есть хобби – мастерить маски слонов из папье-маше», – заметила Лесли, тогда как я в плохом настроении только пробормотала. «Нам нужно дальше». Я прикусила язык, чтобы не высказать, как до лампочки в данный момент была для меня вечеринка Цинтии. Возможно, что по мне и так это было видно. Хватка на моей руке стала еще сильнее. «А вы помните еще вечеринку Барби на пляже?» в центре, по-видимому, при воспоминании об этой вечеринке до сих пор бегали мурашки по коже. И оправдано, заметьте, между прочим. И она поглубже вздохнула. На этот раз я хочу быть уверенной, так зелёный зеленеет великолепный денис, и я никому не позволю мне его испортить. И чтобы вы меня правильно поняли, зелёный лак на ногтях или зелёный галстук недостаточно. Ты будешь в сторону, или я поставлю тебе снег под глазам, прорычала я. До вечеринки она определённо позеленеет. Синтия сделала вид, как будто и не слышала меня. И я, например, пойду как викторианская девочка, продавщица цветов Элиза Дулитл.